Глава сорок 47. Варя. Слова Никиты меня ошарашили, как гром среди ясного неба. После ухода парня я на какое-то время просто зависла в прихожей и не могла пошевелиться. Информация с трудом доходила до моего мозга. Он женат. Романовский всё ещё женат. Божечки, какая же я дура. Ты чего тут стоишь? Из-за угла появилась Аська и с подозрением на меня смотрит. Задумалась просто. Натягиваю улыбку и делаю неуверенный шаг в сторону девчонки. Ноги совсем отказываются слушаться. А, -а, -а тянет она и отступает. Я буду готовиться ко сну. Завтра рано вставать, так что Да-да, Ася, я загляну к тебе. Киваю и, дождавшись, когда ребёнок уйдёт в свою спальню, бреду на кухне убирать со стола остатки ужина. Пока собирала упаковку от пиццы и мыло чашки, в голове назойливо крутились слова. Запасной аэродром. Это меня меня-то в запасной аэродром записали. Обидно. Чертовски обидно, что ты человеку доверяешь всем сердцем к нему, а он вот так. Слёзы застилают глаза, и с трудом удаётся сдержать всхлип. Мне нужно держать себя в руках. Не хочу, чтобы Ася что-то заподозрила, нечего ей участвовать в разборках взрослых. Вымыв посуду, направляюсь в ванную. И там на какие-то считанные секунды застываю, разглядывая своё растерянное и расстроенное отражение в зеркале. Усмехаюсь своим мыслям и умываюсь прохладной водой. Сказки тоже имеют особенность заканчиваться варвара: не получится долго и счастливо. А как бы хотелось. Спокойной ночи. Заглядываю в комнату Аси, опираясь плечом на дверной косяк, и вижу, как та сидит на постели что-то читает. Кажется, снова что-то про лошадей. Но, заметив меня, ребёнок откладывает книгу в сторону. "Спокойной ночи", улыбается девчушка. "Сладких снов и тебе". Улыбаюсь в ответ и, притворив за собой дверь, иду на кухню. "Сладких, сладких снов". Вот только после услышанного так плохо, что сна ни в одном глазу, а ещё в сердце колет обида, и оно предательски ноет. Собрав остатки пиццы, упаковав её, чтобы завтра можно было разогреть, убираю в холодильник. Наливаю себе чашку чая и задумываюсь: а что теперь делать дальше? Как быть? Кручу в руках бедную кружку и понимаю, что уйти сейчас я точно не могу. Со мной Ася. Она доверилась мне, и я не могу бросить ребёнка, хоть и на попечение бабушки. Влад несколько раз звонит. Но я, как дурочка не понимающая, что делать, пялюсь на вибрирующий телефон и просто трушу, как страус, готова закопать голову в песок. Не могу ему ответить, не могу. Он ведь догадается, что что-то случилось и будет себя накручивать. А у него ответственная работа. Но я и так прекрасно понимаю, что не разговаривать с ним тоже нельзя. Но, по крайней мере, сегодня я точно не подам голоса. Извини, что не отвечаю, голова жутко болит, и я уснула. Вру, но он поверит. Я соскучился и хотел услышать тебя. Приходит почти моментально его ответ, а у меня снова слёзы на глазах. Как у тебя дела? Всё на что хватает моей убитой правдой фантазии. Спокойно, всё согласно расписанию. И следом: хочу домой к вам с Аськой. И всё, больше я не в силах что-либо отвечать. Как уснула, не помню. Но будильник трезвонит, не жалея моих ушных перепонок. В голове стоит гул, и я морщусь от нарастающей боли. Только этого не хватало, а ещё весь день работать. С Асей довольно быстро собираемся и выходим к остановке, так же быстро добираемся до школы. Заходим, как обычно, пораньше, чтобы не было лишних вопросов. Однако: "Здравствуйте, Варвара Дмитриевна". Вдруг передо мной нарисовывается Игорь Владимирович и заглядывает куда-то за спину, словно ищет кого-то. Вы одна? Здравствуйте. А вы кого-то ждёте? неуверенно оглядываясь, не понимая, кого он хотел увидеть. Да нет, не пойму, с кем приехала ваша ученица. Явный намёк на Асю. Моё сердце теряется в взбившемся ритме, и я выдыхаю, стараясь себя одёрнуть. Асю только что вручил мне её дядя. Он, видимо, куда-то торопился, вот и не стал заходить. Вот и хорошо, а то я уже было подумал, отмахивается от меня рукой и шагает вперёд, догоняя кого-то из преподавателей. Гад, следит, что ли, как чувствует. На душе и так кошки скребут, а ещё и он тут со своими скользкими взглядами и непрозрачными намёками. День проходит более-менее. После школы также по разунь идём с Асей до остановки, а по дороге от остановки до дома балуем себя мороженым. Девчонка что-то увлечённо рассказывает, но для меня всё пролетает мимо ушей. Я погружена в свои мысли и всё ещё пытаюсь придумать, как быть дальше и что говорить Романовскому. Ведь наверняка будет звонить или писать снова. И кто бы знал, как хочется услышать его голос, но как сильно я боюсь и разреветься прямо в трубку и наговорить лишнего. Днём за Аси заезжает Никита. Но в квартиру не поднимается, ждёт ребёнка в машине и увозит на и Я же отказываюсь составить им компанию. В квартире Влада не нахожу себе места, и снова мысли так и лезут в голову. Обманул, не договорил, скрыл. Как я должна себя чувствовать? А мы ведь месяц вместе. Неужели за это время нельзя было сказать? Неужели я похожа на того человека, который устроит истерику или скандал, который не поймёт? Что это за отношения такие? Без доверия. метание метания и метание. И так проходит целый день, а среди ночи Варя, я всё-таки отвечаю на звонок Влада, так как нет у меня больше отмазок, почему я не могу ответить. А он звонит во втором часу ночи, и отговориться не выйдет. Что происходит? Ничего, Влад, я просто в последнее время очень устаю. Я ведь и правда, последние дни чувствую себя словно выпотрошенная курица. Нет сил ни говорить, ни что-либо делать. Хочется просто лечь спать и спрятаться от всего мира под одеялом. Ты себя плохо чувствуешь? К врачу не хочешь показаться? В голосе зазвучали тревожные нотки. Нет, думаю, это обычное переутомление, так что не стоит беспокоиться. Хочу скорее завершить разговор, так как нет сил без слёз слышать его голос. Такой любимый родной. «Варь, у нас что-то происходит, верно? после недолгого молчания спрашивает он. А у меня сжимается сердце от боли и разочарования. Нет, не могу ему сейчас всё сказать. Не так, не тогда, когда он так далеко от дома. Я не имею права так с ним поступить. Нет, что ты? Хочу его переубедить. У нас всё хорошо. Чувствую, как слёзы непрошены катятся по щекам, и я не могу их остановить. Я скучаю по тебе очень. Говорю чистую правду и слышу, как он выдыхает словно с облегчением. Я, малыш, очень по тебе скучаю. Ты даже не представляешь, как сильно. Его слова вызывают улыбку, но от этого не становится легче. Тогда до встречи, стараюсь закончить разговор. До встречи. Снова напряжение проскользнуло в его голосе. Как мы научились чувствовать друг друга за такой небольшой отрезок времени? Не думала, что такое возможно. Следующие дни проходят как в тумане. Я себя не чувствую вообще, словно за всем наблюдаю со стороны, будто моё тело это лишь пустая оболочка. Так плохо мне ещё не было никогда. В день, когда должен приехать Влад, у меня всё валится из рук. Даже Ася подмечает мою обострившуюся неуклюжесть. А к вечеру меня окончательно покидают силы. Я даже умудряюсь отключиться на пару часов после того, как укладываю Асю спать. Но после тревожного пробуждения собираю вещи. Все мои немногочисленные вещи, что успели перекочевать в эту квартиру, с лёгкостью умещаются в небольшую сумку, которую я оставляю в коридоре, а сама иду в кухню. Чашка чая, и мне нужно хоть немного собраться с мыслями и противоречиями, что разрывают меня изнутри. Взгляд на часы, с минуты на минуту должен прийти Влад. Вернуться домой с рейса. Я не успеваю подумать, как печально для нас закончится эта неделя, как слышу, что он приехал, что заходит в дом, открыв дверь своим ключом, слышу, как разывается и как идёт в мою сторону, в сторону кухни, где горит свет. Сердце заходится в сумасшедшем, словно предсмертном ритме, потому что у меня сейчас именно такое ощущение. Сложно представить, как я теперь буду жить без него, без моего романовского.